Гарри не сразу сообразил, куда они попали. Но сейчас в тусклом свете единственной свечи разглядел неопрятный, засыпанный опилками зал в кабаньей голове. Ребята бросились за стойку ко второй двери, за которой вела наверх скрипучая деревянная лестница. Со всех ног, взбежав по ней, они оказались в гостиной с потертым ковром и камином, над которым висела большая картина маслом. Портрет светловолосой девочки, глядевшей в пространство рассеянными ласковыми глазами. Снизу с улицы послышались громкие голоса. Не снимая мантии невидимки, они подползли к запаленному окну и поглядели вниз. Их спаситель, в котором Гарри узнал теперь владельца кабани и головы, был единственной фигурой без капюшона. — И что? — выкрикивал он в одной из закрытых капюшонами лиц. — И что? Вы посылаете дементоров в мой переулок. Я еще раз патронуса на них напущу. Я не потерплю их рядом с собой, слышите, не потерплю. Это был не твой патронус, ответил пожиратель смерти. Это был олень, патронус Поттера. Олень! проревел трактирщик, доставая волшебную палочку. Олень? Как же кретин ты этакий! Экспекто патронум! Из палочки вырвалось что-то огромное и рогатое, сломя голову пронеслось по направлению к главной улице и скрылось из виду. Нет, тот был — Другой, — проговорил пожиратель смерти неуверенно. — Кто-то нарушил комендантский час. Ты ведь слышал, какой поднялся вой? — сказал один из его товарищей, обращаясь к трактирщику. — Кто-то вышел на улицу, несмотря на запрет. — Если мне нужно выпустить на улицу кошку, я ее выпущу. И плевать мне на ваш комендантский час. — Так это ты запустил воющие чары? — А если и я? Вы отправите меня в Аскабан? — Казните за то, что я высунул нос из-за собственной двери. Давайте, приступайте, раз вам так не имется. Я только надеюсь, ради вашего же блага, что вы еще не похватались за свои черные метки и не вызвали его. Ему не понравится, что его гоняют туда-сюда ради меня и моей старой кошки. А? Как вы думаете? — За нас не беспокойся, — сказал один из пожирателей смерти. — Побеспокойся лучше о себе, нарушитель комендантского часа. — И где же вы станете сбывать свои зелья и отравы, если мой трактир закроется? Что станется с вашим приработком? — Ты нам угрожаешь? — Я держу язык за зубами. Поэтому вы сюда и приходите, правда? — И все-таки я видел с оленя, — громко заявил первый пожиратель смерти. — оленя просипел трактирщик, — это козел! — кретин! — Ладно, мы обознались, — сказал второй пожиратель смерти. — Попробуй только еще раз нарушить комендантский час. Уж тогда ты так легко не отделаешься. И пожиратель смерти зашагали обратно к главной улице. Гермиона даже застонала от облегчения, выбралась из-под мантии и села на колченогий стул. Гарри поплотнее задернул занавески и сбросил мантию с себя ирона Они слышали, как трактирщик внизу задвигает засов, — Потом ступеньки заскрипели под его шагами. Гарри вдруг бросился в глаза предмет на каменной полке. Маленькое прямоугольное зеркало, стоявшее прямо под портретом девочки. Трактирщик вошел в комнату. — Идиоты безмозглые! — сказал он сердито, переводя взгляд с одного на другого. — Зачем вас сюда принесло? — Спасибо, — ответил Гарри. — Нет слов, чтобы выразить нашу благодарность. Вы спасли нам жизнь. Трактирщик фыркнул. Гарри подошел к нему, глядя прямо в лицо и стараясь мысленно отвлечься от длинных, спутанных, седых волос и бороды. Очки. Глаза за помутневшими линзами светились пронзительной, яркой, синевой. — Это ваш глаз, я видел в зеркале. В комнате стало тихо. Гарри и трактирщик глядели друг на друга. — Вы послали Добби? Трактирщик кивнул и поискал глазами эльфа. — Я думал, он с вами. «Где вы его оставили?» «Он погиб», — сказал Гарри. «Белатриса Лестрендж убила его». Ни одна черточка не двинулась в лице трактирщика. Несколько мгновений он молчал, потом проговорил. «Жаль, мне нравился этот эльф». Он отвернулся и стал зажигать лампы взмахами волшебной палочки, не глядя на своих гостей. «Вы Аберфорд!» — произнес Гарри ему в спину. Трактирщик не ответил. Нагнувшись, он зажигал огонь в камине. — Откуда это у вас? — спросил Гарри, подходя к зеркалу Сириуса, двойнику того, что он разбил два года назад. — Купил у Наземникуса с год назад, — ответил Аберфорд. — Альбус объяснил мне, что это такое. Я старался приглядывать за вами. Рон ахнул. — Серебряная лань! — взволнованно воскликнул он. — Это тоже были вы? — О чем ты говоришь? — спросил Аберфорд. — Кто-то послал нам Патронуса Лань. — С такими мозгами тебе только в Пожиратели Смерти идти, сынок. Ты что, не видел пять минут назад, что мой Патронус — козел? — М-м-м, — произнес Рун. — Да. — Очень есть хочется, — добавил он обиженно, и в животе у него страшно заурчало. — Еда у меня есть, — сказал Аберфорд и вышел из комнаты, чтобы минуту спустя вернуться с буханкой хлеба, сыром и оловянным кувшином медовухи. Все это он расставил на столике у камина. А Оголодавшие ребята набросились на еду, и некоторое время слышно было только потрескивание дров в камине, звон кубков и звук жующих челюстей.